Глава пятнадцатая. Михаил Юрьевич, просмотрев и прослушав видеонаблюдение в комнате Влада за сегодняшнюю ночь, внимательно посмотрел на своего подчинённого. «Кто ещё знает об этой записи?» Задал он вопрос мужчине, прищурив свой единственный глаз. «Кроме нас с вами, Михаил Юрьевич, больше никто», отчеканил мужчина выпрямляясь по стойке смирно. Михаил почесал подбородок с отросшей щетиной, И опять принялся изучать видеозапись. Но к выводу так и не пришёл. Эта мышка была и права, и не права одновременно, говоря Маше о том, что всё это были галлюцинации. Да, галлюцинации имели место быть. Но вот то, что она сделала... Хотя, с другой стороны, он наконец-то понял, почему она так себя вела, когда он встретил её много лет назад в Москве. Это очень многое объясняло касаемо её заявления о раздвоении личности. Однако дядя Миша в своей жизни видел слишком много разных людей. И по большей части ему встречались те, кто неплохо имитировал любые болезни. Лишь бы уйти от наказания. Именно поэтому Михаил Юрьевич не был склонен к гуманизму или альтруизму. Однажды он уже отнёсся спустя рукава к собственной безопасности. И это вылилось в страшную трагедию. С тех самых пор он поклялся себе, что будет защищать оставшихся родных до последней капли крови, дабы искупить вину перед погибшими близкими. А для него единственным близким остался лишь Влад. И любая угроза безопасности для него являлась первоочередной задачей для Михаила. Всё остальное для него уже давно не имело значения в этой жизни. «Знаешь что, Вадик, ты пока попридержи эту информацию и Владу не говори». «Посмотрим, чем сегодняшний день закончится, а потом уж и будем какие-то меры принимать». «Есть придержать информацию», – отозвался Вадим. Михаил Юрьевич кивнул. «И ещё найди мне все видеозаписи о мировой Я хочу знать каждый её шаг с того момента, как она впервые попала в этот дом, и до сегодняшнего дня. Можешь работать здесь, тебя никто не потревожит. И желательно, чтобы ты мне к завтрашнему утру Уже все собрал. Есть собрать информацию о Мировой? Опять громко отчеканил Вадим. А я поеду Мирова встречать. Да подарочек от Влада передавать, пока он спит. А то еще передумает после такой-то ночки. Пробормотал Михаил Юрьевич, кряхтя, поднимаясь со стула. И проследи, чтобы племеша моего не будили. Пусть сам просыпается. Есть не будить Владислава Викторовича. Михаил хмыкнул на манеру изъяснения своего подчинённого, но так ничего и не ответил. Парень исполнительный и вроде не дурак, но после контузии в одной из военных чеченских компаний стал непригоден для армии, как боец, так как лишился двух ног. Дядя Миша познакомился с ним ещё в пору своего бродяжничества и обратил внимание на молодого парня, неплохо разбирающегося в технике. А потом уже и забрал себе, сначала просто из жалости, а потом уже оценил все его качества, хорошего и преданного работника. Этого даже если пытать будут, и то ни слова не скажет. Поэтому Михаил и потратился на дорогие немецкие протезы для парня, из-за которых даже незаметно, что он инвалид. Ведь как помощнику цены ему нет. А эти его закидоны съесть и так точно, так Михаил давно махнул на них рукой. Выйдя из комнаты для охраны, мужчина, не сбавляя шага, Быстро пошёл к выходу. Там его уже ждала машина. В этот раз он решил принять решение за Влада. Племянник сам его вызвал, прекрасно понимая, что у Михаила рука не дрогнет в ответственный момент. Вот он и не собирался отступать. Ему и самому хотелось выяснить всю правду, особенно учитывая ночной разговор между девушками. А Михаил был почему-то уверен, что именно Миров расставит всё по своим местам. Конечно, можно было бы его допросить как следует. Уж Михаил-то умел разговаривать с людьми так, как никто другой. Лично. Один на один. Правда, после этого люди редко выживали. Но поговорить всегда можно успеть. А вот посмотреть на поведение преданного мужа – это намного эффективнее действует. Даже тех же пыток.